Глаза у него загорелись, словно у сладкоежки, который увидел кондитерскую. Понимаете? Я по сути коллекционер. Мне это досталось от отца. Я еще не ходил в школу, но мог без проблем рассказать, что такое возрождение и абстракционизм. Что помимо живописи шагал еще писал стихи, а Микеланджело свою первую любовь встретил в шестьдесят лет. Так что багаж знаний в этой области у меня огромный. Возможно, в работах вашего отца я увижу что-то гениальное. Сомневаюсь, ответила Таша. Но если вы настаиваете, то я пойду поищу ключ. Он должен быть где-то в доме. Если вам не трудно, сказал Платон. Сумерки сменились летней ночью, густой и плотной, как платок цыганки. Шагая через собственный сад, который она знала наизусть, Таша первый раз испытала страх. На миг показалось, что за ней кто-то следит. А, а, Ташу убили! Крик Ирмы, как гром среди ясного неба, прогремел на весь сад. Клима, словно кипятком, ошпарил с ног до головы. Все куда-то р а з б р е л и с ь и в беседке их осталось двое: он и коллега с т а ш и н о работы, странный парнишка. Они пили почему-то холодный чай и вяло рассуждали о политике. Клим вскочил с лавочки и на всех порах помчался в сад на душераздирающий крик. На земле. В темном месте сада между огромных яблонь лежала она. Ее белые волосы как-то неуклюже были разбросаны по земле. Рядом валялась красивая голубая шляпа, на которой даже в кромешной темноте были видны страшные бурые пятна. Под яблони сидела Ирма, рыдая и боясь дотронуться до подруги. Потихоньку на крик стали сбегаться гости, которые к тому времени р а з б р е л и с ь по саду кто куда. Даже его родители в сопровождении еще одного с т р а н н о г о персонажа Чехова ушли в сад смотреть редкую черешню, что не просто растет в этом, по его словам, райском саду, а еще и дает знатный урожай, несвойственный нашей полосе. Всем остановиться и не подходить ближе. Включите фонарики на телефоне и посветите мне оттуда, — скомандовал Клим прибежавшим гостям. Он умел быть категоричным, когда этого требовали обстоятельства. Проглотив подступающее к горлу отчаяние, он постарался снова стать профессионалом, способным мыслить даже в самых экстремальных ситуациях. Она лежала на земле лицом вниз, затылок был разбит настолько сильно, что Клим понимал, что шансов мало, но все же надо проверить. Словно сдав себя в аренду и отключив все чувства, он наклонился и перевернул ее. Это была н е т а ш а От осознания этого Клим выдохнул и почувствовал, как слезами наполняются глаза. Выключите фонари, крикнул он, чтоб никто не заметил его слабости. Димка, вызови полицию, сказал он другу и, приложив палец к шее Джулетты, ь добавил: Скорую уже не надо, она мертва. Только сейчас, когда он успокоился, то понял, что ж у л я совсем не похожа на Ташу. Странно, что подруга ее не узнала. Вокруг Ирмы сейчас крутился Марк, пытающийся привести ее в чувство. С чего вы решили, что это Таша? – спросил резко Клим. Она и до ужаса не похожа. Кому как не вам заметить это с одного взгляда? Шляпа в крови, платье это еще так распластано, да и волосы мы сегодня Таше покрасили. Шмыгая носом, неубедительно говорила Ирма. Клим еще хотел что-то спросить, но в это время подбежал Платон и с криками "Любимая!" пытался броситься на убитую. Поэтому пришлось отвлечься. Надо было спасать возможные улики. Но напротив странного поведения подруги Клим поставил большую галочку. Дальше был бестолковый вечер, где Климу совершенно некогда было подумать. Он просто накидывал факты в свою записную книжку, чтобы потом разобраться в них и сопоставить друг с другом. 1993 год город Н. Мария Тарасовна Бруней была раздавлена и унижена. Два года назад в тяжелом девяносто первом ей пришлось пойти на крайние меры и заложить самое дорогое, что было у нее, семейную реликвию, а все для него, ее сыночка, ее милого Адама. В семье б р у н й рождались исключительно девочки, да и мужья, если и были, долго не задерживались. Поэтому, когда Мария узнала, что у неё родился мальчик, долго не раздумывала и назвала сына Адам, первый мужчина в их семье. Отчество дала своего отца Тарасович, потому как его родной даже не догадывался о существовании наследника. Да и ни к чему ему это было, ведь Мария Тарасова нарожала ребёнка исключительно для себя. Года уже поджимали, стройные ряды женихов редели, а за хоть кого выходить не хотелось. Она понимала, что как в басне Крылова с п е с и в а я невеста просто упустила время. Но жизнь не кино-пленка, ее не перемотаешь назад. Поэтому оценив т р е з в о ситуацию и выбрав из претендентов самого умного, она считала, что мозги для мужчины главное, решила родить ребенка.